23 часа 00 минут. Луин налил в стакан еще немного виски, добавил содовый и подумал, не сходить ли ему на кухню за льдом. Черт с ним, он будет пить виски теплым, по-английски. Луин сидел в гостиной телевизора, Эленор уже ушла спать, отчасти обиженная, отчасти испуганная рассеянностью и молчаливостью мужа, По телевизору показывали какую-то рекламу крема, применяемого после бритья. Луин знал, что следом в течение получаса будут передавать последние известия, сведения о погоде и новости спорта. Потом начнется спектакль. Он будет смотреть его до тех пор, пока не поймет, в чем дело. После этого он залезет в постель. «Добрый вечер, дамы и господа», — сказал диктор, — «передаем новости». Луин выпил еще один большой глоток виски, его рука протянулась к столу, чтобы поставить стакан, но внезапно замерла, повиснув в воздухе. Диктор говорил, был полностью разрушен сегодня вечером лавиной. Крохотный город Тарсус, находившийся в 65 милях юго-западней Солт-Лейк-Сити, был в 20-х годах процветающим старательским поселением. Серебряные шахты, которые когда-то обеспечили процветание города, ныне стали причиной его гибели. Эксперты считают, что взрывы газа неизвестного происхождения вызвали колебания в геологической структуре гор, ослабленных густой сетью туннелей, проходивших вокруг ущелья Тарсуса. Вся стена восточной горы рухнула на город, похоронив Тарсус и всех его жителей под тысячами тонн камней, и горной породы. Сейчас мы покажем панораму засыпанного города, снятую с вертолета. Потрясенный Луин протрезвел полностью. Он с ужасом смотрел на картину, появившуюся на экране. Там, в свете прожекторов, установленных на вертолете, предстало то, что когда-то было Тарсусом. Сначала Луин обрадовался, что он и его коллеги чудом спаслись от лавины. Лавина? Но, конечно, никакая это была не лавина. Это они сделали. Сволочи! Вот почему они эвакуировали всех людей. Им надо было убрать свидетелей, чтобы они не мешали взорвать город, тереть его с лица земли. И они это сделали. Он пришел в себя и снова взглянул на экран телевизора. Комментатор кричал, чтобы его было слышно сквозь шум мотора вертолета. Он сообщал, что... Никого не осталось в живых, ни единого человека. Около 80 человек погибли при обвале. Это одна из самых страшных катастроф в истории штата Юта. Но как же они могли это сделать? Что они теперь будут делать со всеми оставшимися людьми? Убивать их? А какой у них остался выбор? Если они смогли разрушить город, что сможет остановить их сделать следующий шаг? Удивленный тем, что все еще держит стакан виски над столом, он поставил его и, даже не выключив телевизора вышел на улицу. Он прошел пешком квартал до дома Билла Робертсона. Было бы быстрее подъехать на машине, но он был слишком пьян, слишком разгневан. Потрясающим было не то, что они это сделали, а как они врали масштаб этой лжи. Но нет, им придется отвечать за это. И тут Луин почувствовал, что не сможет ограничиться пустой угрозой. Он знал правду. Он был один из немногих, кто знал, что случилось, и он был сыт ложью по горло. Луин подошел к дому и поднялся по ступенькам к входной двери Робертсона. Свет в окнах уже не горел, но сейчас это не имело никакого значения. Он позвонил... Немного подождал и снова позвонил, когда вора уже открывала дверь. «Это вы, Норм?» — сказала она. «Вы, наверное, хотите увидеть Билла?» «Да, я его позову». Она оставила Луина стоять у входной двери. «У нее есть право быть нетактичной», — подумал он. «Но ничего не поделаешь». Чуть погодя, появился Робертсон босиком в махровом халате. В руках он держал тарелку с овсянкой. «Ради бога, Норм, чем дело?» «Это не может подождать до утра? Я измотана вы тоже?» «Где Лора?» — спросил Луин. «Она поднялась наверх, чтобы подождать, пока я от вас избавлюсь. Почему вы мне не сказали? Что вы, черт возьми, натворили? Я хочу спросить, черт возьми, что происходит?» «Это было не мое решение, норм Это пришло сверху, у нас не было другого выхода». «Не морочьте мне голову», — сказал Луин. «Я хочу сказать, что это мы взорвали город». Именно мы, все мы, мы все разделяем ответственность за это, и вы, и я. Не вижу, каким образом. Мы участвовали во всем этом. Мы соучастники. Ну что ж, таковы правила игры, ответил Робертсон. О, спасибо, большое спасибо. Рад получить ваше заверение. После этого я чувствую себя спокойно и в безопасности. Так же, как народ чувствует себя в безопасности, потому что президент сказал, что мы больше не будем готовиться к бактериологической войне. Послушайте, Норман, я знаю, что вы расстроены, но постарайтесь держать себя в руках. Это был несчастный случай, несчастный случай, связанный с исследованиями. А все те умершие люди, что они менее мертвы из-за этого, а те, которые остались, что с ними сделают? Вы же не можете их просто отпустить, правда? Мы о них позаботимся. Я не могу вам сказать, как, но о них мы позаботимся. Луин некоторое время молчал. Это было молчание отчаяния, полного отчаяния. Но Робертсон решил, что возбуждение Луина стало спадать. «Проходите, садитесь, Норм», — пригласил он. Луин следом за Робертсоном вошел в гостиную и сел на стул возле двери робертсон устроился на диване, поставил тарелку на кофейный столик и съел ложку овсянки все расстроены случившимся, и никто не чувствует себя лучше чем вы но ставки в этом деле слишком значительны билл жизни поставлена на карту и жизни уже потеряны что может быть значительнее этого я знаю как скверно вы себя чувствуете но когда Донаван сбежал, у нас не осталось никакого выбора. Мы вынуждены были пойти на крайние меры. Вы же там были и знаете, что мы спасали людей как могли. И мы не для того их спасали, чтобы затем просто убить или заключить навеки в тюрьму. Вы должны думать об этом так же, как я об этом думаю. Эти решения слишком ответственны, чтобы принимать их, руководствуясь лишь эмоциями. Они слишком важны для государства, эти решения, чтобы мы с вами могли их комментировать. «Билл, я видел телевизионную программу. Я слушал последние известия в одиннадцать часов вечера. Там были решения настолько важные, что никак не уложатся в моей голове». «Послушайте», — сказал Робертсон, «если бы ваша жена Эленор была больна или заболел один из ваших детей». Вы ведь не старались бы лечить их только сами. Почему же здесь вы доверяете только своим чувствам? Ваши эмоции субъективны, и вы не должны им беспредельно подчиняться. Люди, которые сейчас принимают решения по этому вопросу, являются специалистами. Им виднее. Они выбирают оптимальные решения, и мы должны им доверять не только как врачи, но и как офицеры. «Я понимаю, что вы расстроены, я тоже, черт возьми. Но почему утром вам не пойти и не поговорить с генералом Уаттом, прежде чем вы что-нибудь предпримете Я могу очень мало сказать. У меня нет никакой власти. Я просто делаю то, что мне приказывают. Это лучшее, что вы и я можем сделать». Луин покачал головой. «Вы забываете одну вещь, Билл. Некоторым образом это мои больные». Меня вызвали, чтобы лечить Мэри Эдисон, и я тогда пришел к вам консультироваться. Я являюсь лечащим врачом, и на мне лежит ответственность, которая никому другому не принадлежит. Мэри мертва. Вы это знаете, Норман. Так какого черта? Да, я знаю, она мертва. Вот поэтому я и пришел вас повидать. Я хочу вас попросить, когда вы решите, что делать с с оставшимися в живых из Тарсуса, включите и меня в их число. Некоторое время Робертсон не мог произнести ни слова. Наконец он заговорил. «Вы довольно ясно выразились. Я бы мог взять вас под арест, но я этого не сделаю. Как друг, я прошу вас хорошо подумать обо всем». «О чем подумать?» «Подумайте ничего не предпринимайте, прежде чем опять не поговорите со мной. Вы устали». Вы работали как сукин сын и заслуживаете отношения лучшего, чем быть брошенным на гауптвахту за легкомысленные суждения. Луину показалось, что его ударили по голове. «Окей», — сказал он. «Я об этом подумаю». «Прекрасно. А теперь идите спать», — сказал Робертсон. Луин поднялся и, не прощаясь, ушел. На улице он повернулся, чтобы посмотреть еще раз на дом, в котором, как он предполагал, Билл Робертсон доедал свою овсянку. Однако Робертсон занимался другим делом. Говорил по телефону с людьми из разведки, прося их проследить за Луином и прослушать его телефонные разговоры.